С 29 по 31 шалобумины дни. Шалобума, придуманный стромослябами бог злого огня и красного петуха. В отличие от Зарзая, которого стромослябы считают почти своим приятелем, шалобуму они очень боятся. Поэтому в первый шалобума в день кидают жеребий, кому гореть, после чего поджигают дом этого несчастного. Вокруг горящего дома водят веселые хороводы и совершают непристойные действия. Главное не забывать подбрасывать дрова в огонь, чтобы дом горел все три дня не угасая. Стромослябы считают, что таким образом все остальные уберегутся от пожара. Когда веселье заканчивается, никто не помогает пострадавшему, так что он вынужден строить себе новый дом собственными силами. Цупусий. Соответствует нашему Августу. Первое. Именины празднует Рагуйла. Второе. Именины празднует Распердяй. Третье. Именины празднует Станек. Четвертое и пятое. Средний Копищух. С шестого по восьмое. Средняя Квасница. То же самое, что и все остальные Квасницы. Именины празднует Астажир Астажир. арефа, шилка. Девятое. Холодная борщуха. То же самое, что и горячая борщуха. Просто в этот день все обжирают с холодным, а не горячим борщом. В холодном же борще купают свиней. В этот день очень много именинников. Голтя, Ук, Остей, Надей, Пука, Милон. С десятого по шестнадцатая Большая Стромница. То же самое, что и трехдневная малая стромница, имеющая место в месяце погобылк. Просто на этот раз безобразие продолжается несколько дольше. Именины в эти дни празднуют на Калидор, Строморыл, Цвятодерий, Зверило, Стромодон, Коржан, Елдизей. С семнадцатого по девятнадцатого медовуха. То же самое, что и предыдущие медовухи. Именины празднуют Астаёлт, Ебогор, Елдокрут. С двадцатого по двадцать четвертая Большая Квасница. То же самое, что и все предыдущие квасницы. Именины празднуют Аверьян, Цицкай, Мордодрыст, Дрыстомер, Раскоряч. Двадцать пятая. Именины в этот день празднуют Апоница. Двадцать шестое. Именины в этот день празднует Аследюк. Двадцать седьмое. Длобин день. Длоба – имя человека из народа Вуруншунба, которого стромасляба ошибочно считают одним из многочисленных богов солнца. В этот день они идут в лес и уговаривают обитающую там нечисть отнести Длобе их подарки. Двадцать восьмое. Именины празднует Громопер. Двадцать девятое. Именины празднует Гомногор. Тридцатое. Именины празднует Разъелдуй. Тридцать первое. Именины празднует Елдострам. Полнуда. Соответствует нашему сентябрю. Первое. Ялука в день. Ялук. придуманный страмослябами бог ночных страхов считается, что он кричит по ночам и пугает всех, кто выходит на улицу. Вечером этого дня страмослябы сами выходят на улицу и орут, пока не охрипнут. Пугают ялука, но потом всё-таки оставляют для него гостинцы, чтобы не обижался, и расходятся по домам. Второе. Именины празднует пердегром. Третье. Именины празднуют Евстратий. Четвёртое габагин день. Габага старомослянский бог града, покровитель праздника Сильница, который наступает на следующий день.